Глава 12 Сразу же после второго завтрака Конни отправилась в лес. День был чудесный, повсюду желтели похожие на маленькие солнце первые одуванчики, белели первые маргаритки. Заросли орешника были покрыты ажурным кружевом из полураскрытых листьев, кое-где прошитым тускло-коричневыми нитями оставшихся до сих пор сережек. Повсюду желтел частяк, Его цветки были широко раскрыты, нетерпеливо устремлены к солнцу и словно купались в своем желтом сиянии. Природа окрасилась в желтое, влекующий цвет раннего лета. В огромном изобилии цвели примулы, бледно-желтые, густо разросшиеся и уже далеко не такие застенчивые, как в начале весны. А вокруг целое море лесных гиацинтов с их сочными темно-зелеными листьями из недр которых поднимались стройные стебли с бутонами, подобными бледным зернам на колосьях пшеницы. Вдоль большой дороги голубые облачка незабудок. Водосборы разворачивали чернильно-фиолетовые рюши своих цветков. Под кустом голубая скорлупа птичьих яиц. И всюду, куда ни глянь, новая жизнь, буйство жизни. Лесника в хижине не было. Все кругом пребывало в тихом, безмятежном покое. По полянке весело бегали коричневые цыплята. Коня не стала ждать, а сразу же пошла к домику лесника. Она должна увидеть его. Вот и опушка леса, а несколько дальше – залитый солнцем дом лесника. Дверь широко раскрыта. В маленьком саду перед домом, недалеко от дверей, стайки махровых нарциссов. Дорожку обрамляют ряды красных махровых маргариток. Послышался лай собаки. И из дома выбежала Флосси. Раз дверь распахнута Настеж, значит, он дома. На красный кирпичный пол за порогом падал солнечный свет. Она увидела лесника через окно, когда шла по дорожке к дому. Он сидел за столом в рубашке и ел. Собака неуверенно тявкнула и завиляла хвостом. Он встал, вытер губы красным носовым платком и все еще жуя подошел к двери, «Можно войти?» – спросила она. «Да, заходи». Полупустая комната была залита солнцем, пахло бараньей отбивной. Судя по всему, он приготовил ее в жаровне, все еще стоявшей на решетке в очаге. Рядом с жаровней, но несколько выше, на белой каминной полке, на куске бумаги, чернела кастрюля, в которой он, очевидно, варил картошку. В очаге тлел слабый красноватый огонь, на решетке свистел чайник». На столе, покрытом вместо скатерти белой клеенкой, она увидела тарелку с картошкой и остатками от бивной, хлеб в хлебнице, соль и синюю кружку с пивом. Лесник прошел в теневую часть комнаты. не села на деревянный стул у двери на самом солнечном месте. «Поздно же ты завтракаешь», — сказала она. «Ну, прошу тебя, продолжай». Мне пришлось съездить в Ютвейт отозвался он, снова садясь за стол, но есть не стал. «Почему же ты не ешь?» — настаивала она. Но он не притрагивался к еде. «Не хочешь составить мне компанию?» — спросил он. «Могу угостить тебя чаем». Чайник уже закипел, и он привстал со стула. «Только если позволишь, мне самой», — сказала она, вставая. У него был какой-то удрученный вид, и она чувствовала, что мешает ему. «Что ж, заварочный чайник вон там» он показал на маленький бесцветный буфет в углу, там же и чашки, а чай на полке над тобой. Она достала из буфета черный чайничек для заварки, взяла с полки жестяную банку с чаем и ополоснула чайничек кипятком, затем в нерешительности остановилась, не зная, куда выплеснуть воду. Вылей за дверь», — произнес он, видя ее затруднение. «Вода ведь не грязная». Она подошла к двери, выплеснула кипяток на дорожку и на какое-то мгновение замерла у двери. Как здесь хорошо! Тихо, умиротворенно. Рядом лес. Дубы расправляют желтовато-коричневые листочки. Маргаритки в саду, точно красные плюшевые пуговки. Она глянула на порог, большую с выемкой посередине плиту из песчаника и подумала, что теперь через него переступает не так уж и много ног. «Да чего же здесь хорошо?» — проговорила она. «И какая удивительная тишина! Все полно жизни, но в то же время так тихо!»